Глава 16. Первой в длинном списке дел была встреча с Воронцовым и Синицыным. Они оба не явились, но прислали доверенных лиц нервные, худощавые, в одинаковых серых костюмах мужички постоянно выбегали из нотариальной конторы на улицу и вели переговоры с начальством по рации, но в конце концов все бумаги мы подписали. Разумеется, после того, как их проверила приехавшая со мной Катя. В итоге я стал полноценно владельцем усадьбы Воронцова, Огненного Кристалла, четырех окрестных деревень, а также в мое временное подчинение переходила бригада строителей Синицына. «Надеюсь, они уже закончили там все, и я как раз заберу их по дороге домой», — улыбнулась Катя. «Все, Дмитрий Николаевич, я помчалась. Еще раз поздравляю с обретением новой собственности». Девушка запрыгнула в машину, и та сорвалась с места. «Спасибо», — пробормотал я ей вслед, и, сев в свой внедорожник, приказал на рынок. Особо бурной радости по поводу приобретения усадьбы и кристалла я не испытывал. Слишком далеко от Савина они располагались, и у меня попросту не было ресурсов, чтобы ими заниматься. Пока я не мог этот объект ни полноценно охранять, ни самостоятельно использовать его промышленные мощности что, конечно же, не помешает мне получать от всего этого пользу, так же, как и от четырех ближайших к усадьбе деревень. В казино, не заскочим, рыбак ткнул пальцем в окно, где как раз промелькнул фасад фортуны. Времени нет, да и нельзя показывать свою заинтересованность. Когда все завертится, хозяин должен первым проявить инициативу, так из него можно будет больше вытрясти. Аризонно. Рыбак снова завертел головой. Данил, не забудь меня у золотой вобл высадить. Помню, кивнул сидящий за рулем гвардейца. Мы еще несколько раз повернули, и машина остановилась у приличных размеров кабака. Кроме размера, заведение выделяло подвешенная за хвост рядом с вывеской огромная позолоченная рыбина. Не напивайся там, крикнул я, наблюдая, как бородач. Выгружает из багажника здоровенные ящики. В этих ящиках, тщательно упакованные, защищенные от тряски и нагревания, лежали бочонки с первыми образцами его пива. А в золотой вобле работал и обещал свести с владельцем какой-то дружок рыбака. — Не буду, ваше благородие, не волнуйтесь. Бородач захлопнул багажник, а мы пожелали ему удачи и поехали дальше. — Васильевич вызывает барона, — раздался голос из рации. Барон слушает. Я подал объявление о наборе всех, кого можно, на адрес Синицына. Что-то ты быстро. Да когда они с пустыми руками приходишь, они сразу чай пить перестают. Тогда жди меня у офиса Вячеслава Матвеевича. Мы как раз подъезжаем. Хорошо. Я отключил рацию, а еще через минуту машина остановилась у офиса бывшего поджигателя, а ныне, я надеюсь, честного труженика. Жучки никакой опасности не выявили, и в сопровождении топора я прошел в кабинет босса. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Очень рад вас видеть. Уже нехромающий хозяин встретил меня у дверей. Приветствую. Я сел на стул, а топор закрыл дверь и остался стоять рядом с ней. Какой прогресс, по моим вопросам? Вячеслав Матвеевич сел в кресло и подвинул ко мне подготовленную папку. Три первых скрепленных листка — это выручка с продаж. Дальше договоры на покупку всего цемента и щебня в городе. Собеседник почесал затылок и усмехнулся. Ну, не всего, конечно. В определенный момент люди сообразили, что идет скупка. И начали задирать цены. Но успели купить много. Часть уже грузят на ваши машины, а часть привезут на своих. Дальше контакты одного графа в Липецке. Его очень заинтересовали ваши образцы брони. Он просил связаться и обсудить объемы. Ваша цена его устраивает. Хм. Это уже был третий заинтересовавшийся в наших изделиях прямой клиент. Не зря мы сегодня в том числе и покупаем дополнительное оборудование для автоматизации процессов кройки и шитья. А еще следующим потенциальным покупателем, пожалуй, можно назвать цену, И побольше восемнадцати тысяч за комплект. Похоже, наши изделия войдут на рынок проще, чем мы думали. Следующий листок — это другие покупки по вашему заказу, — продолжил Вячеслав Матвеевич. Не все есть в Усмане, но мои ребята уже поехали в соседние города. Я смотрю, вы много успели. Я удивленно поднял бровь. Тут по деньгам суммарно нехило набегает, моих денег на это бы не хватило. «Их и не хватило», — пожал плечами бывший поджигатель. «Я добавил своих. Отдадите с продаж». «Отлично. Спасибо». Я посмотрел последний листок и закрыл папку. «А что по моему утреннему вопросу по учителям?» «А по учителям вот». Собеседник вытащил из стола вторую папку раз в десять толще первой. «И поверьте, Дмитрий Николаевич, все остальное ерунда — вот это настоящее сокровище». Надеюсь, вы сумеете оценить и поймете, что я действительно на вашей стороне. Я открыл папку и обалдел. Тут было не меньше ста листов формата А4, и каждый из них являлся анкетой одного из преподавателей. Причем помимо фамилии, имя, отчества, адреса и иногда даже фото, были краткие характеристики, включающие профиль, навыки, знания и даже личностные качества. Например, математик самоучка, пьет, слабовольный, имеет значительный избыточный вес, уровень знаний хороший, резюме не подошел. Или физик, наследственный, агрессивный, высокомерный, уровень знаний высочайший, резюме не удалось договориться о цене и переезде. И так далее. «Это папка ваша, Дмитрий Николаевич. Я надеюсь, вы сумеете не только использовать ее, но и пополнить». «Спасибо. Наверное, за все время нашего знакомства я впервые улыбнулся». «А, хотел спросить, что по рынку. Как люди реагируют на изменение условий вашего с ними сотрудничества?» «Пока платят», — пожал плечами хозяин кабинета. Доходы, конечно, упали, но я пытаюсь перестроить структуру на торговлю и добычу. Думаю, справлюсь. Хорошо, тогда вот вам еще подработка. Я тоже достал три листка и, развернув, положил их на стол. Тут список профессий, которые нам нужны, и условия труда для каждой из них в зависимости от квалификации. Думаю, у вас есть подобные папочки не только по учителям». За каждого найденного специалиста вы будете получать его месячную оплату труда. Ну и, разумеется, помимо денег, за сами товары, за помощь в покупке я сверху тоже накину. Если честно, Дмитрий Николаевич, Вячеслав Матвеевич внимательно изучил список и убрал листочки в ящик стола. Я много думал, и единственное, о чем жалею, это об обстоятельствах нашей встречи. А так мне давно нужен был этот тычок — И, как говорится, спасибо, что взяли деньгами. Я надеюсь, новые рельсы вашей жизни никуда резко не повернут. Я встал и направился к двери. — Ваше благородие! — окликнул меня собеседник. — Тут вчера весь день только и говорили о какой-то движухе в бывшей усадьбе Пантелеева. Говорят, вы чуть ли у Воронцова войну не выиграли. Это правда? — В каком-то смысле, — ухмыльнулся я. Подробностей не будет, но усадьба теперь моя. — Ого! — А производство там вы планируете запускать? — Если что, я могу реализовать товар. — Я это учту. До встречи. Топор открыл дверь, и мы покинули кабинет. Василич уже ждал в своем внедорожнике. Вот, устроившись рядом на сиденье, я протянул ему папку. — Береги, как зеницу ока. — Хотя нет... «Давай-ка, как раз пока время есть, заедем куда-нибудь, снимем копии». «Тут недалеко», — сказал водитель, и машина тронулась. Следом стартовал и Даня. «Нифига себе», — пробормотал, открыв папку староста. «Именно. Я не знаю, как они сейчас отсортированы, но твоя задача — рассортировать их по адресам и по возможности, если они более-менее по пути в те города, где ты будешь давать объявления, к ним заехать». К тем, кто не по пути потом, отдельно вербовщика пришлем. Вас понял. Василич продолжал быстро пролистывать содержимое папки. Я уже тут увидел кандидатуры и из Тамбова, и Липецка, и Орла. Заскочим к ним. Что обещать? Золотые горы. Я серьезно. Хорошее отношение, уважение, жилье, интересную работу, много учеников, деньги, безопасность. Не забывай смотреть вот на это. Яткнул пальцем в краткую характеристику женщины, чья анкета лежала верхней. «Вот написано, много детей, фанат работы, но муж не захотел переезжать. Значит, надо сразу спросить, кто муж, и обрабатывать в первую очередь его». «Понял». «Приехали». Машина остановилась рядом с очередным пятиэтажным домом, на первом этаже которого располагались офисы и магазинчики. «Здесь можно скопировать документы». Васильевич, сделай по паре купи, пожалуйста, а я за рыбаком зайду. Я ткнул пальцем на противоположную сторону дороги, где на вывеске кабака болталась позолоченная вобла. — Сами там не зависните, ваше благородие! — усмехнулся староста. — Да ты за кого меня принимаешь? — строго спросил я и вышел из машины. — На самом деле, конечно, завис бы, если бы не дела. А уж идти выпившим на встречу с капитаном Мышкиным точно не стоит. Тем более, что до нее оставалось всего полчаса. Основная колонна, занимавшаяся ремонтом дороги у усадьбы Синицына, еще не прибыла. Но ее бригадир Гаврилин Афанасий Олегович обогнал своих подчиненных. Сейчас он рядом с рыжим здоровяком, представившимся просто свет, стоял у ограды Самина. — Вот ваш фронт работ, — сказал помощник барона и обвел рукой все вокруг. — С западной стороны у нас пока поля, но сейчас мы удобряем территории дальше. — Так что примерно на двести метров от текущих границ в каждую сторону мы ограду скоро сдвинем. — В лес? — Ограду сдвиньте. — Лес вырубим. — Когда? — нахмурился бригадир. — У нас же контракт всего на месяц. — Через два дня до ближайшей опушки будет не меньше трехсот метров. — Допустим. Афанасий Олегович не стал комментировать легкомысленное заявление Рыжева. И где вы хотите дорогу? Везде, в смысле. В смысле, вот в тех пределах, что я обозначил, будет внутренняя крепость нашего города. Нам нужно, чтобы вы подготовили для нее площадку. Площадку? Ну да, пожал плечами помощник барона. Вы же дорога-прокладчики. А площадка это такая широкая, но короткая дорога, ведь так? «Ну, если с этой стороны смотреть...» «Ага». Рыжий развернул большой лист, который держал в руке. «Вот тут мы примерную схему накидали». Примерная схема оказалась более подробной, чем чертежи, что привык видеть Ифанасий Олегович. При этом, насколько он мог сходу оценить, и очень точный. «А вот эти квадраты, которые тут везде...» Он ткнул пальцем в схему. «Это что?» «Это места, где будут постройки. То есть тут укреплять не надо. Наоборот, нужно вырыть ямы под фундаменты». «Хм... Интересная затея. Чем дольше бригадир смотрел на проект, тем больше действительно думал, что его составлял понимающий человек. Но мы не успеем все сделать за отведенное время. Да и непривычно это для моих. Мы подписывались немного на другие работы». «Все продумано, Афанасий Олегович». Свернув чертеж назад в трубку, Свет достал из карманов сложенный в четверо листок. Вот тут размер бонусов вашей бригаде и вам лично, с учетом объемов и переработки. Согласитесь, это неплохая прибавка. Также мы выделим вам дополнительную технику и людей. Ведь на самом деле это не все, что вы должны успеть за месяц. Дорога нам тоже нужна как минимум отсюда до нашего будущего кирпичного завода и оттуда вдоль глиняных карьеров. Э? И это еще не все, — Рыжий хлопнул бригадира по плечу. Но второй чертеж у меня дома. Пойдемте за ним сходим, и я заодно кое-чем вас угощу. Подпишите здесь и оставьте свой магический отпечаток. Отлично. Теперь второй и третий лист также. Спасибо. Мышкин взял листы с моими показаниями и по очереди засунул их в щель большого хитрого устройства. То зажужжало, замигало и через двадцать секунд выплюнуло листочки обратно. Все, теперь мои показания магически защищены и будут действительны даже в случае моей смерти. «Федор Филимонович, да ладно вам. Я предпринял уже третью попытку разговорить следователя. Это же я всех предупредил». Интересно же, чем все закончилось? Повторяю, Дмитрий Николаевич, все, что мог, я уже рассказал, убирая листочки в папку, строго сказал капитан. Да, групп было несколько, но результаты их действий и наших противодействий я вам обрисовать не могу. В данный момент это государственная тайна. И чтобы не подставлять вашу подругу ликвидатора его тоже советую не пытать. — Да я уже, — усмехнулся я. — Он еще меньше вашего сказал. И это было правдой. — Вот и хорошо. Давайте лучше о хорошем поговорим. Мышкин сел за стол и, вытащив из ящика два листочка, протянул мне первый. — Это список вашей трофейной амуниции. Пройдите с ним на склад, и ее вам вернут. В том числе вы сможете выбрать компенсацию за два сданных гранатомета приятно а вот это капитан подвинул мне второй листочек пока только благодарственная грамота но потом к ней будет еще что то может награда а лучше деньгами усмехнулся я главная награда это репутация дмитрий николаевич поучительно поднял палец следователь вы помогаете нам мы это запоминаем и когда надо помогаем вам согласен Кстати, а по первому террористу что? Владимиру Степановичу, я имею в виду, он сознался? Нет пока. И меня можете и по этому вопросу тоже больше не расспрашивать. И он, и два вчерашних ваших пленника уже в Нижнем Новгороде. Ну и ладно, я встал. Тогда, с вашего позволения, я пойду. — Всего доброго. Капитан тоже поднялся и протянул мне руку. — И еще раз спасибо. Вы здорово помогли империи. Помогать империи хорошо, приятно и иногда материально выгодно. В компенсацию за гранатометы нам выдали порядочный запас патронов к автоматам и пулеметам, после чего мы, наконец, покинули Усмань. Часы показывали 14.40. Дорога до деревни баронессы Лосевой заняла еще час, но, по всем прикидкам, мы должны были успеть все сделать. «Блин, надо было приехать до дождя», — пробормотал я, — когда наш внедорожник буквально переплыл огромную лужу на входе в Дубровку. Наоборот, так лучше поправила меня, пересевшая в нашу машину Мила. Сразу понятно, где наиболее проблемные места. Тоже верно. Даня, плыви в сторону усадьбы баронессы. Деревня, конечно, производила удручающее впечатление. Она была в два раза больше, чем Савина в момент моего прибытия. При этом минимум у двух третей домов окна заколочены, а почти в каждом заборе дыры. Видимо, их проделали для того, чтобы сокращать путь и не обходить участки по улицам. Благо, до этих мест не доходят и людям не угрожают. Мы кое-как доехали до самого высокого забора, где уже стоял приехавший немного раньше нас и сами на экскаватор. И, видимо, по этому поводу на самом участке собралось не меньше десяти человек. Все они, а также сама владелица этих земель, сейчас смотрели на нас и приветственно махали руками. Ну и я, помахала, потом вылез из машины и вошел в распахнутые ворота: Всем привет, Анна Павловна, мое почтение. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Я думала, вы только завтра будете. Мужики тоже что-то приветственно пробурчали, поклонились и, очевидно, рабея отошли немного в сторону, давая нам с баронессой пообщаться. — Да, почти мимо проезжал. Вот и заскочил. — улыбнулся я. — Как у вас тут дела? — Да вот, как раз обсуждаем, как ваше сокровище лучше использовать. Мы столько с его помощью можем полезного сделать. — Это обсуждение немного преждевременно, Анна Павловна. Можно вас на пару слов? — Конечно, Дмитрий Николаевич. Вдова с энтузиазмом кивнула и указала на усадьбу. Может, пообедаете заодно? Может, попозже, второй раз за день отказался я от халявной еды. Нам многое нужно сегодня успеть сделать. Тогда пойдемте в беседку. Баронесса указала рукой, и по выложенной камнями тропинке мы прошли в уютную, окруженную густыми кустами беседку. «Что вы хотите сделать, ваше благородие?» Хозяйка откинула черный локон и обворожительно улыбнулась. «Только скажите, и мои люди помогут вам». А ведь по возрасту Дима почти годился ей в сыновья. Я мысленно усмехнулся и кратко поведал ей свой план. «Мы осушаем ее болото и засаживаем его кучей разных растений. Некоторые из них помогут навсегда решить вопрос с излишком влаги, а другие я потом соберу и заберу». «За уход за моими посадками, а также их защиту...» Я обещал платить ее людям скромные, но достаточные для того, чтобы не умереть с голоду деньги. Естественно, подразумевалось, что и свои огороды, и поля они по-прежнему возделывают, и все это остается им и уже идет чистой прибылью сверху. В знак доброй воли экскаватора я даю в бессрочную, безвозмездную аренду до тех пор, пока он мне не понадобится, или пока она не купит достаточно своих. Деревню Анна Павловна, кстати, продавать так и не стала. Она сообщила, что кто-то из дальних богатых родственников решился помочь ей и обещал прислать людей в помощь. «Дмитрий Николаевич, я ваша должница навеки». «Мы еще ничего не сделали», — улыбнулся я. «А теперь попросите ваших ребят нам помочь». «Конечно». Окрыленная баронесса буквально вылетела из беседки. «Степан, Коля, сегодня здесь распоряжается его благородие Дмитрий Николаевич. Все бросайте и делайте все, что он скажет». Видимо, экскаватор пришелся мужикам по душе, а может, во мне они видели потенциального нового барина. Как бы то ни было, оба с готовностью повернулись ко мне, и на их лицах читалась доброжелательность. «Итак, знакомьтесь, это мило, я подозвал девушку. Это наш главный маг земли и специалист по растениям. Сегодня она с вашей и нашей помощью будет осушать вашу деревню». «Ура!» — мужики чуть не запрыгали от радости и так посмотрели на мою подопечную, что меня кольнула ревность. «Здравствуйте», — немного покраснев от такой встречи, но тем не менее громко произнесла Мина: «Мне нужна карта деревни и окрестностей». «Захар, принеси карту моих владений». Тут же приказала Анна Павловна. Личный помощник баронессы кабанчиком метнулся в усадьбу, и уже через две минуты мы вместе со Степаном и Колей переместились в беседку и разложили карту на столе. Так, мило сверяясь с картой, оглядываясь, иногда касаясь малой жемчужины земли, висящей у нее на шее, принялась ставить карандашом точки. «Сажать нужно здесь, здесь, здесь». Точек становилось все больше. Внутри самой деревни их было одиннадцать. Но на этом девушка не остановилась и вышла за ее пределы. Еще вот здесь, здесь, а последний надо посадить на расстоянии двух километров от центральной. На севере у нас болото, испуганно выдохнул Степан. Ничего страшного, улыбнулась Мила. Оно везде прорастает. Главное — поместить в нужное место». «Так болото гораздо раньше начинается», — странно покосившись на хозяйку, пробормотал Степан. «Примерно в километре от этой точки. Семена туда не поместить». Я хотел было сказать, что смогу его туда доставить, но не успел. «Я пройду по любому болоту», — уверенно заявила Мила. «Боюсь, поэтому не сможете. Чем дальше, тем больше хмурились мужики, и тем сильнее мне это не нравилось». — Почему? — подняла брови девушка. — Я проходила по самым зыбким и глубоким топям. — А монстры там были? — после паузы глубоко вздохнув, спросил Степан. — Монстры? — переспросил я. — Монстры? — воскликнула Анна Павловна. — Какие монстры, Степа? Ты о чем? — Ну, тут такое дело. Мужики переглянулись, но под тяжелым взглядом хозяйки сдулись. Георгий Константинович просил вам не рассказывать. А как он умер, мы не хотели вас расстраивать. Говори все, сейчас же. Ну, там монстры живут, разные, в том числе похожие на людей. Что? Извините, Анна Павловна, это все ваш муж. Мы боялись вам сказать. И эти монстры опасны? В ужасе воскликнула побледневшая баронесса. «Они нападали на скот? На людей?» Мужики сжались и, как мне казалось, были готовы провалиться сквозь землю. «Степан, Коля, они нападали на людей?» «Минимум тридцать человек пропали». Наконец сломался Степан. «Георгий Константинович велел вам сказать, что они ушли, а их семьи он увез». «Что здесь происходит?» «Что происходит у меня в деревне за моей спиной? Захар, ты знал?» Баронесса, обессилив, упала на скамейку и, умоляющим взглядом, посмотрела на меня. «Дмитрий Николаевич!» «Хотел бы я знать, что происходит, — подумал я, но вслух сказал. Не волнуйтесь, мы решим эту проблему. Тем более, раз она связана с Лосевым, тут может быть замешанный Харитоша. И почему-то мне теперь кажется, что стремительный отток из Дубровки — привыкших к тяжелой жизни людей, связан не только с излишком воды.